Глава 43. Ружье. Турецкий отпустил служебную машину и решил пройтись к дому Савельева пешком. Он пытался представить себе, чем был вызван ее звонок. Елена объявилась неожиданно. Александр звонил ей два дня подряд. И домой, и в школу. Глухо. Он подозревал, что ее не было в эти дни дома. Но где она была? И почему не предупредила его? Он был немного обижен и даже с удивлением замечал в себе ревностные чувства. Может быть, просто захотела меня сейчас увидеть? Думал он, шагая по улице. Не похоже. Она никогда не звонила мне в прокуратуру. И голос у нее был какой-то встревоженный. Неужели что-то произошло? Он чувствовал все время тяжесть на сердце. Если даже на время и забывал причину этого, то сама тяжесть никуда не исчезала. Сабашов. Этот милый, безобидный, добросовестный человек. Турецкий и не подозревал, что тот стал ему так близок. Погиб его коллега и хороший человек. Такое нередко случалось в его работе, но нечасто Александр переживал подобную трату так тяжело. Потеря Сабашова воспринималась еще тяжелее, потому что турецкий чувствовал себя виноватым в гибели Валентина Дмитриевича. Не нужно, не нужно было отпускать его Бурчулат за одного. Александр не сразу заметил, что оказался перед домом Сабашова. Это было неудивительно. Сабашовы жили недалеко от Савельевой. Турецкий увидел во дворе дома внука Валентина Дмитриевича. Парень возился возле мотоцикла, пытаясь его починить. Александр вспомнил, как Сабашов предлагал втроем поехать на зимнюю рыбалку. Турецкий подошел к парню. «Здравствуй», – тихо сказал он и крепко сжал Юрки на плечо. Парень резко вскинул голову. «Здравствуйте», – узнал он Турецкого, и в его глазах показались слезы. Турецкий присел к мотоциклу, внимательно осматривая его, Юрка не сразу, но подсел рядом с ним. «Отвертка есть?» – спросил Турецкий. Парень молча подал отвертку. Турецкий вывернул несколько винтов на мотоцикле. Свечу проверял?» – спросил он Юрку после этого. Юрка отрицательно мотнул головой. «А ключ свечной есть?» – спросил Турецкий. Юрка снова покачал головой, а потом, немного подумав, сказал. «Может быть, у деда в инструментах?» – он кивнул на открытый рядом сарай. Турецкий вошел вместе с парнем в сарай к Сабашову. Здесь был полный порядок, так же, как и в делах и в записях самого Сабашова. Все аккуратно разложено, по полочкам, надписано, пронумеровано. Александр нашел свечной ключ сначала по записям в тетрадке, потом по номеру отыскал нужную полку и нужный ящичек. Они снова вернулись к мотоциклу. «Чего стоишь, помогай!» – кивнул Турецкий застывшему рядом Юрки. Парень суетливо присел рядом. «Так, выворачивай свечу», – скомандовал Александр. Юрка отвернул и подал ее Турецкому. «Так, сейчас глянем», – сказал Александр. «Да она у тебя вся в масле. Надо бензинчиком промыть». Через 10 минут, когда Юрка промыл и вернул свечу на место, Турецкий удовлетворенно похлопал парня по плечу. «Ну-ка, прокатись», – сказал он Юрке. Парень сел на мотоцикл и навернул один круг по двору. «Ну, все нормально», – подвел итог Турецкий. «А вообще тебе кольца поршневые нужно поменять». «Ага», — согласился Юрка. «Можем завтра вместе на авторынок сгонять», — предложил Александр. «Спасибо, я сам», — ответил Юрка. савелева сразу с порога огорошила турецкого. «Ружье исчезло». «Что значит «исчезло»?» — остановил он ее. «Так, давай по порядку». Он прошел в спальню. Там все было обычно. Все там было обычно. Все ему знакомо. Вот только над кроватью не было медвежьей шкуры, которую он сам же изъял, и ружья, которые он собственноручно повесил на стенку, когда был здесь последний раз. «Я хочу закурить», – беспокойно сказала Елена. Турецкий протянул ей сигареты и зажигалку. «У меня свои». Она достала пачку из бара. «Ого! Мы стали уже серьезно курить?» – сказал Турецкий, подавая ей зажигалку. «Смотри, женщины привыкают к никотину в три раза быстрее мужчин». И на женский организм сигареты влияют сильнее и пагубнее, чем на мужской. — Мне это не грозит, — ответила Савельева. — Я никогда не привыкну к никотину. — Так, хорошо. Давай по порядку. Когда ты обнаружила пропажу ружья? — осматривая спальню, спросил Турецкий. — Меня не было дома последние два дня, — начала рассказывать Елена. — Это я уже понял, — холодно сказал Турецкий. — Я звонил тебе, даже заходил вчера вечером. Турецкому хотелось сразу задать вопрос, куда она уезжала и почему, уезжая, не поставила его в известность. Он думал, что у них более серьезные отношения. Елена как будто угадала его мысли. «Я звонила тебе и в гостиницу, и на работу, но не дозвонилась», — оправдываясь, сказала она. «При желании всегда можно было дозвониться», — несколько грубовато перебил ее Турецкий. «Сегодня же смогла разыскать меня на заводе?» Впрочем, сейчас было не добит до Сейчас было необходимо разобраться с ружьем. К тому же Савельева сразу же своим независимым видом дала понять, что оправдываться не собирается. «Так как ты обнаружила пропажу ружья?» – снова спросил Турецкий. «Как? Я приехала, а ружья нет?» Нервничая и раздражаясь, ответила Елена. «Это я уже слышал. Дверь была взломана? Что-то из вещей еще пропало?» Турецкий внимательно оглядывал все вокруг. За время своих посещений Савельевой он довольно хорошо запомнил расположение вещей в ее квартире. «Да нет, вроде бы все на месте, ничего не тронуто». Савельева вслед за Турецким бегло осмотрела комнату. «Так дверь была взломана?» «Нет, закрыта. Только не на два поворота, как я закрывала, а на один». «Ключи от квартиры у кого-нибудь еще были?» Продолжил Турецкий. Он вышел в прихожую, открыл входную дверь и оглядел замок. «Нет, только у меня?» ответила Савельева. Никаких следов насильственного вскрытия замка Александр не обнаружил. «А у мужа?» Задал он следующий вопрос. Елена задумалась. Было такое ощущение, что про мужа в связи с пропажей ружья она и забыла. Да, у мужа были, растерянно ответила Савельева. Турецкий достал из дипломата пакет, в котором находились ключи, найденные на месте убийства Сабашова. Уже там, на месте преступления, высказывалась версия, что их оставил убийца. Перед тем, как идти к Елене, Турецкий как раз получил их обратно из экспертно-криминалистического дела областного управления внутренних дел. Отпечатков пальцев не было, ключи были стандартные, заводские. Александр открыл входную дверь и попробовал закрыть ее этими ключами. Ключи идеально подошли к двери квартиры Савелевой. «Как это?» – изумленно произнесла Елена, глядя, как Турецкий открыл и закрыл замок своими ключами. «Теперь я буду приходить к тебе даже тогда, когда ты не захочешь меня впускать», – нервно улыбнулся Александр Елене. «Откуда? Что это?» – она ждала от турецкого объяснений. Александр молча вернулся в комнату и стал осматривать шкафы, полки и столы. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила савелева «Произвожу обыск», – холодно ответил Турецкий. «Или тебе предъявить постановление о производстве обыска?» савелева оскорбленно пожала плечами. «Делай, что хочешь». Она подошла к окну и встала к Турецкому спиной. Турецкий заглянул под кровать. Он вытащил оттуда сумку со слесарными инструментами и несколько коробок с обувью. Потом достал небольшой ящичек, обернутый тряпкой. Он развернул его. В нем оказались коробочки с патронами от ружья. Одна из коробочек была вскрыта, и в ней не хватало нескольких патронов. Внимательно глядев ее, Турецкий, сдерживая волнение, обратился к Савельевой. — Это патроны твоего мужа? — спросил он, стараясь казаться как можно спокойнее. Елена с нежеланием повернула голову и бегло взглянула на патрона. — Да, это его произнесла она. «Прекрасно!» — неприятно усмехнулся Турецкий. «Твой муж, скорее всего, убийца». «Что?» — невольно вырвалась у Савельевой. Елена медленно повернулась к Турецкому. Он обстоятельно заворачивал ящик с патронами снова в тряпочку. «Вот оно и выстрелила, вспомнил Турецкий, как цитировал Чехова в связи с висевшим на стене у Савельева ружьем. «Только неужели мы уже в конце нашей пьесы?» «Что ты хочешь этим сказать?» Елена нетерпеливо ждала ответа Турецкого. Только то, что уже сказал. Скорее всего, из ружья твоего мужа вот этими патронами был убит Сабашов. Как? — растерянно произнесла Савельева. Валентин Дмитриевич? Я ничего не знала. Если учесть, что ружье было взято из твоей квартиры, которую открывали вот этими ключами, найденными на месте убийства, то выводы напрашиваются сами собой, — сделал заключение Турецкий. Могу еще добавить, что эти ключи не являются дубликатом, Они заводского изготовления, то есть возможность того, что некто подделал ваши ключи, исключается. Турецкий вопросительно взглянул на Савельеву, ожидая от нее каких-то разъяснений. Но Елена продолжала молчать. Наконец она испуганно посмотрела на Турецкого. — Как это случилось? — тихо произнесла Елена. — Что? Кража ружья? — внимательно оглядел он Савельеву. Турецкий сам не понимал, почему он так жестко сейчас разговаривал с ней. — Нет, — медленно покачала она головой, — с Валентином Дмитриевичем. Я это еще отправлю экспертам, но почти уверен. Сабашова застрелили из ружья в лесу, когда он ехал к Борчуладзе. Кстати, ехал он еще и для того, чтобы повидаться с твоим мужем. Она потеряно взглянула на Турецкого, но, не выдержав его пронизывающего взгляда, тут же отвела глаза. — Я не знаю, что происходит, — еле слышно сказала она. — Честное слово, все это какой-то кошмар. — Скажи, куда ты уезжала на эти дни? Турецкий устало опустился в кресло и закурил. — Я уезжала к матери, — взволнованно ответила Елена. Ей показалось, что он спросил об этом неспроста. — Зачем? — так же жестко и конкретно продолжал спрашивать Турецкий. — Что, для того, чтобы поехать к матери, обязательно нужна какая-то причина? — тихо огрызнулась Елена. «В твоем положении теперь лучше на все иметь причины», — неприятно усмехнулся Турецкий. «Прекрати, иначе я не скажу больше ни слова!» — закричала Елена. Она хотела пройти мимо Александра, чтобы уйти на кухню, но он резко остановил ее, схватив за руку. Она попыталась вырваться и дернулась от Турецкого в сторону, но он больно сдавил ее локоть. «Нет, ты будешь говорить!» — злобно вырвалась у него. «Слышишь меня?» Мгновение она смотрела на него дикими глазами, Потом испуг исчез, и губы ее нервно дрогнули. Он отпустил ее руку. Она сделала движение, чтобы уйти. Но он резко встал и преградил ей путь. «Прости, Лена», — сказал он, не глядя ей в глаза. Она испуганно закивала, как будто бы хотела сказать «хорошо, хорошо», но сказать ничего не удалось. Он осторожно притянул ее к себе и обнял. «Саша?» — вопросительно произнесла она. Он с расканием взглянул ей в глаза. Она попробовала улыбнуться. Турецкому хотелось сейчас все забыть, выбросить на время из головы в свои напряженные и расползающиеся мысли, догадки и подозрения. Он жутко устал. Весть о гибели Сабашова, расследование этого события, растущее число нерешенных вопросов, бессонная прошлая ночь, раздражение и ревность в связи с исчезновением на эти два дня Елены, теперь еще и пропажа ружья из ее дома и соединение в одну цепочку ружья, найденных сейчас патронов и убийство Сабашова. Он понимал что ему необходимо сейчас несколько часов, чтобы отдохнуть и перевести себя в рабочую форму. Его начинали захлестывать эмоции, а он знал, что это первый признак того, что он может допустить крупную ошибку. — Саша, — тихо изумленно повторяла Елена. Он совсем близко увидел ее губы и, не желая больше ни о чем думать сейчас, наклонился к ней и поцеловал. — Извини, Саша, я хочу у тебя спросить, — сказала она, доверчиво положив голову ему на плечо. — Почему ты? Потому что я ужасно тебя ревную, — перебил он, поняв ее вопрос. — И к прошлому твоему тоже. И к возможному настоящему. — А мне кажется, что я люблю тебя. — Грустно улыбай, — сказал Елена. Турецкий замер, стараясь скрыть улыбку. — Ты правда ездила к маме? — спросил он друг. — А ты думал, к кому? Она внимательно посмотрела ему в глаза. — К любовнику или мужу? — ответил Турецкий. — Ты правда так подумал? — насторожилась Савельева. — А ты думаешь, у ревнующего мужика бывают еще какие-то мысли? — лукаво усмехнулся Александр. — Значит, это все не из-за ружья? — вздохнула Елена. — Не напоминай мне еще хотя бы минуток пять об этом ружье. — Хорошо, — сказала она. Он провел рукой по ее спине. — Какая ты нежная. — Ты действительно думаешь, что это мой муж? — снова не выдержала Елена. Турецкий отстранился и закурил. Он легко мог понять состояние Елены, но в данную минуту ее вопросы его раздражали. «Давай по кофе, и я пойду», — поцеловал он ее в щеку. Пока она возилась на кухне, он собрал коробку с патронами и еще раз осмотрел комнату. «Конечно, нужно прислать сюда экспертов», — подумал Турецкий. Елена позвала его пить кофе. «Когда закончится весь этот кошмар», — она запнулась и замолчала. «Ну что ты?» — попробовал успокоить ее Турецкий. «Все будет хорошо». — А ты мне веришь? — пристально посмотрела она ему в глаза. — Лена, ты сходишь с ума! — снисходительно улыбнулся Турецкий. Зазвонил телефон, Елена сильно вздрогнула. «Ну, — Ну-ну, нервишки у нас уже пошаливают, — сказал Турецкий. Она вышла в комнату, где стоял телефон. Турецкий невольно сделал несколько шагов за ней и остановился возле двери в комнату. — Да, — услышал он взволнованный голос Савельевой. Но через несколько минут она успокоенно и нежно уже говорила в трубку. «А, здравствуй, милый, здравствуй!» «Мужик, что ли?» Неприятно пронеслось в голове у Турецкого. «Да нет, нет, не поздно. Нет, не спала еще, не беспокойся. И не отвлекаешь!» Продолжила она разговор. «Надо же, как она любезна!» Раздраженно подумал Александр. «Или я уже голову потеряла от ревности. Но, кажется, она говорит так тихо, чтобы я ничего не услышал. «Нет, нет, все будет нормально!» Успокаивала кого-то Елена. «Не волнуйся. Все будет хорошо. Только обрати внимание на последние у него слова. Да, я сейчас по памяти. Мне как будто легче. О жизни думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо. Нехорошо. И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны. Держи их все время в памяти». Но Турецкого словно защелкало в голове. «Что это?» Откуда он знает эти слова? Совсем недавно. Где? Где? Да это же слова предсмертной записки Лебедева. Когда Савельева вернулась на кухню, Турецкий попытался как можно приветливее и спокойнее взглянуть на нее. Кто это звонил? Спросил он. А ты опять ревнуешь? Она налила себе кофе. Уже нет. Правильно. женщина ревновать бесполезно. Им нужно либо верить, либо не любить их вовсе. Так кто это все-таки звонил? — допытывался Турецкий. — Это по работе, — отмахнулась Елена. Они помолчали. — Послушай, а ты знала Лебедева, директора вашего авиационного завода? От Турецкого не укрылась как Елена взволнованно взглянула ему в лицо. В следующее мгновение она постаралась взять себя в руки и даже улыбнулась. — Нет, в общем-то, я его не знала. — Что значит «в общем-то»? А, конкретнее. — Саша, ты меня снова допрашиваешь? И почему ты вдруг спрашиваешь о Лебедеве? Цавильева опять закурила. Он молча оделся в прихожей, потом повернулся к провожавшей Елене. — Ладно, я пошел. Позвоню тебе после работы. Или заеду. — Буду ждать. Она подставила ему губы для поцелуя. Он, чуть помедлив, коротко поцеловал ее. — И не ревнуй меня, пожалуйста, — пригрозила она ему. — Постараюсь, — ответил Турецкий. Он остановился во дворе и взглянул на окна Елены. Ее силуэт мелькнул на кухне через занавески. Она, по всей видимости, убирала посуду. Потом свет на кухне погас. Савельева перешла в комнату. Он увидел, как там на столе возле окна она взяла трубку телефона, набрала номер и, выглянув в окно, задернула плотные шторы. Турецкий успел спрятаться за дерево, хотя со света в темноте двора Савельева вряд ли могла его заметить. Постояв еще минуту, он снова вернулся в подъезд к Елене. Стараясь ступать бесшумно, Осторожно поднялся на этаж Савельевой, подошел к ее двери. Было тихо. Он отошел и позвонил в дверь напротив. Не сразу. Долго пытаясь рассмотреть в глазок, ему открыла через цепочку родственница Сабашова. Она была в новых очках. Узнав турецкого, женщина без слов впустила его в квартиру. Турецкий сидел с ней в комнате за круглым столом. На серванте стояла фотография Сабашова, перевязанная черной ленточкой. «Скажите, пожалуйста». Кто-то приходил на днях к Савельевой. Случайно не заметили? Да вот только что был кто-то. Но это, кажется, вы? Вопросительно взглянула женщина на Турецкого. Да, кивнул Александр. Я вас уже во дворе приметила, как вы за деревом прятались. Блеснула своей бдительностью родственница Сабашова. А еще кто-то заходил к ней в последнее время? Спросил Турецкий. Да вот прошлым вечером приходил один мужчина, но я уже привыкла, что к ней все мужики ходят. «Это мог быть ее муж?» – перебил женщину Александр. «Да при такой жизни, милок, уже и не разберешь, кто у нее теперь муж, а кто нет. Может быть, вы его рассмотрели? Запомнили что-нибудь, смогли бы описать?» – проявлял настойчивость турецкий. «Нет, милый, не смогла бы. Хотя Валечка наш царство ему небесное», – она всплакнула. «Мне новые очки на прошлой неделе из области привез, но ничего не рассмотрела. Лампочки-то опять хулигана повыбивали». «Это я, идиот, постарался» подумал александр еще в прошлый раз ее лампочки грохнул а скажите она ему дверь открывала продолжал спрашивать турецкий да кажись у него ключи имелись мне показалось что он сам дверь открыл в каком часу это было допытывался турецкий вот это мне сложно сказать вечер был я как раз сериал посмотрела санта-барбару хороший сериал правдивый про жизнь нашу а в это время слышу кто-то на лестничной площадке топчется Турецкий взял программку с телевизора и нашел время, когда шел сериал.